Глава вторая. Во время войны было трудно получать точные сведения с дакийского театра военных действий. Только в начале весны сообщения стали поступать чаще, хотя и были противоречивыми. В начале апреля в Риме была получена депеша. Император подробно излагал своему сенату, как до сих пор протекал поход. Ему удалось, говорилось в этом сообщении, вместе со своим полководцем Фуском окончательно изгнать докийских варваров с римской территории. Их государь Дюрпан запросил перемирие. Но император не дал согласия на перемирие. Напротив, чтобы отомстить за дерзкое вторжение во владение римлян, он поручил Фуску продвинуться на территорию врага. Поэтому Фуск с четырьмя легионами переправился через Дунай и вторгся в землю даков. Сам же император, после того, как римляне достигли таких успехов, возвращается в Рим. Еще более непонятными были вести, приходившие в эту зиму из Иудеи. Власти уверяли, что там началась смута, но губернатор Помпей Лонгин быстро положил ей конец своей столь испытанной властной рукой. У евреев, а также у Клавдии Регина, сложилось впечатление, будто в Кесарии, столице провинции Иудеи, стараются сделать вид, что все это пустяки. Тем с большим волнением ждали вестей римские евреи, когда торговец земельными участками Иоанн Гисхальский вернулся из Иудеи. И вот они опять, как раньше, в тот тревожный вечер, сидят в доме у Иосифа, и Иоанн рассказывает. В Иудее все произошло именно так, как они опасались. Никакие предостережения не помогли. Ревнителей дня нельзя было удержать. Они увлекли за собой и значительную часть населения, и многие, прежде всего в Галилее, надели повязку с боевым лозунгом «Настанет день». Но очень быстро выяснилось, что день еще отнюдь не настал, и за несколькими победами, одержанными в самом начале, последовал жестокий ответный удар. Губернатор, наконец, получил повод, которого давно искал, чтобы принять решительные меры — и напустил своих легионеров даже на ту часть населения, которая ни в чем не участвовала. Вот как, господа, дошли до того, что стручками питались. Мрачно заключил он словами, которыми в иудеи обычно определяют крайнюю нужду. Потом перешел к подробностям. Рассказал о бойне и грабежах, сожженных в синагогах, о тысячах распятых на кресте, о десятках тысяч проданных в рабство. Та задача, господа, закончил он, которую мы себе поставили, была все равно заранее причина на провал. Вы не представляете, господа, как мучительно все время совать другому под нос резвые возражения, когда на самом деле ты ему всем сердцем сочувствуешь, и тебе хочется его обнять. Эти ревнители замечательные парни. Вернее, были замечательными парнями. Состоятельные, сытые, тщательно одетые господа, сидевшие в кабинете Иосифа, молча слушали взволнованного рассказчика и его горькие сетования. Они смотрели в пространство, но их взгляд был устремлен внутрь. И они видели, что все, о чем он говорил, ими однажды уже было пережито. Самым тяжелым в этом новом поражении было то, что из первого восстания, которое было подавлено, иудея не извлекла, видимо, никаких уроков, что молодое поколение с тем же отважным, благородным и преступным безрассудством ринулось навстречу гибели, как и пятнадцать лет назад. Наконец мебельщик Гай Барцарон с присущей ему осторожностью выразил те опасения, которые испытывал каждый. Вы удей, сказал он. Все кончено. Я спрашиваю себя, что ждет нас здесь? Иван подергал узловатой мужицкой рукой свою бородку клином. Я всю дорогу дивился, как-то мне удалось вернуться домой целым и невредимым. Впрочем, мрачно добавил он, меня прям-таки вынуждали зарабатывать деньги. Чтобы не привлекать к себе внимания, приходилось время от времени заниматься делами. А земли так сами и плыли в руки. Вы бы видели, что творилось на аукционах, на которых продавались конфискованные или выморочные участки. Как это было смешно и страшно. Когда я об этом вспоминаю, вспоминаю о происходившем в Иудее, — Мне кажется непостижимым, что я теперь спокойно сижу в своей конторе и занимаюсь делами. — И я, — подхватил Гай Барсарон, — просыпаюсь каждый день с одним и тем же ощущением. Так дальше не может продолжаться. Сегодня они накинутся на нас. Но факт остается фактом. Мы живы, мы крутимся и светимся, как раньше. При этом на полотене известно, — хмуро проговорил Иосиф — что автор того манифеста я, и император туманно и коварно угрожал мне. Почему меня не допрашивают? Почему не допрашивают никого из нас? Все посмотрели на Клавдии Регина, словно именно от него ждали разъяснения. Министр пожал плечами. «Император приказал, — отозвался он, — дожидаться его возвращения». Хорошо это или плохо, никто не знает. Вероятно, и сам ДДД тоже. Они уставились перед собой. Надо было ждать все унылое утро и весь унылый день. Всю унылую неделю и весь унылый месяц. Вскоре после этой встречи Иоанн снова явился к Иосифу. Иосиф удивился такому гостю. «Было время, когда они, двое, свирепо боролись друг с другом. Потом их отношения постепенно смягчились, хотя дружескими так и не стали. «Я хотел бы дать вам один совет, доктор Осиф, сказал Иоанн. «Как вы знаете, я интересуюсь земельными участками, и когда был в Иудее, воспользовался случаем, чтобы слегка сунуть носы в ваше хозяйство». Доход с ваших владений под Газарой очень отстает от среднего дохода с таких же поместьй. Это происходит потому, что ваши земли находятся в чисто иудейском районе, и иудеи бойкотируют вашу продукцию, так как не могут простить вам ваше поведение во время Великой войны. Я говорю все как есть, это известно каждому, кто этим делом занимается». Ваш управляющий — неплохой хозяин. Но уж если он, бедняг, начнет ныть и причитать, что все так запутано, то и не кончит никогда. Он мне подсчитал, сколько мог бы получать дохода с ваших земель, если бы они находились в местности, где живут разумные люди. — Но ведь они находятся не там, — хмуро отозвался Иосиф. — Разве нельзя помочь делу? — возразил Иоанн. И на его смуглом... В хитром лице появилась широкая насмешливая улыбка. Даже приплюснутый нос наморщился. К сожалению, как я вам уже говорил, в Иудеи после восстания осталось много свободной земли. Надо взять хотя бы имение Берсимлай. Оно расположено поблизости от Кесарии, недалеко от самаритянской границы. Стал быть в районе со смешанным населением. Скот не так хорош, как в ваших имениях под Газарой. Зато земля превосходная. Она дает масло и вино, финики, пшеницу, гранаты, орехи, миндаль, смокву. Второй раз такой товар нелегко найти даже по теперешним временам, и ваш управляющий затянул бы великие галели, если бы ему дали в руки менее Берсимлай. Я закрепил за собой право преимущественной покупки. И я предлагаю вам это имение, мой Иосиф. Не упускайте его. До следующего еврейского восстания такого случая не представится. Это была правда. Когда в свое время Веспасиан, а потом Тит, предлагали ему землю в Иудее, он сделал неудачный выбор. Он действительно обосновался в Осином гнезде, и то, что ему предлагал Иоанн, отказаться от земли под Газарой переселиться в места со смешанным населением, было всего правильнее. Но почему Иоанн предлагает имение бер именно ему? Спекулянты с земельными участками в Риме сейчас, когда смута прекратилась, с особым рвением занялись иудеи. И, разумеется, нашлись бы тысячи желающих приобрести поместье в этом районе со смешанным населением. По какой же причине Иоанн, который так часто враждовал с Иосифом, хочет оказать ему эту дружескую услугу? «Почему вы предлагаете именно мне это предоходное имение?» спросил Осиф напрямик. И в его вопросе чувствовалась прежняя неприязнь. Иоанн посмотрел ему в глаза с притворным простодушием. «Для евреев, которые не пользуются особым покровительством, кессарийские власти делают приобретение недвижимости в местностях со смешанным населением почти невозможным. Если тамошние земли попадут в руки язычников, то за какой-нибудь год из многих округов еврейское население совершенно исчезнет. И каждый, кто сохранил в себе хоть частицу от духа иудейства, должен с этим бороться. Вы, мой Иосиф, римский всадник, вы связаны с палатином, «Вам власть в Кесарии едва ли буду чинить препятствия. Поэтому лучше уж я раздобуду поместье Берси Млай для вас, чем, например, для полковника Севера». «И другой причины нет?» — спросил с тем же недоверием Иосиф. Иоанн добродушно рассмеялся. «Есть!» — откровенно признался он. «Больше я не буду играть с вами в прятки». Я намерен честно заключить с вами мир. И хочу это доказать дружеской услугой. Иной раз вы бывали несправедливы ко мне. Иной раз я к вам. Но головы наши сидеют. Мы становимся ближе друг к другу. А времена теперь такие, что людям, между которыми столько общего, лучше протянуть друг другу руку. И так как Иосиф молчал... Иоанн попытался ему объяснить свои мысли. «Мы сидим в одном челноке, прошли через одни испытания. У меня единственная мечта — вернуться в Иудею, стать там крестьянином и выращивать маслины. Я мог бы это сделать, но я удерживаю себя. Я торчу здесь, в Риме. Зарабатываю до ужаса много денег и не знаю, куда их девать. А сердце мое разрывается от тоски по Иудее. Я только потому туда не уезжаю, что там не смог бы совладать с собой и снова принялся бы возмущать народ против римлян. Это безнадежно и преступно. И с вами происходит в точности то же самое, мой Иосиф. Мы оба понимаем, что действовать уже слишком поздно, или еще слишком рано. Мы оба испытываем ту же несчастную любовь к Иудее и к разуму, и разум нам обоим доставляет страдания. Многое у вас не нравится мне, и многое во мне, вероятно, не нравится вам. И все-таки я считаю, что между нами большое сходство. Писатель Иосиф Задумчиво разглядывал лицо крестьянина Иоанна. Когда-то они яростно боролись друг с другом. Иоанн видел в нем предателя, а он в Иоанне — дурака. Позднее, когда война давным-давно кончилась, Иосиф презирал Иоанна и считал идиотом за то, что тот объяснял войну ценами на масло и на вино. А Иоанн считал Иосифа идиотом за то, что Иосиф видит ее причину лишь во вражде Ягва с Юпитером. Теперь... И глупец писатель, и умница крестьянин понимали, что правы и неправы были оба, и что причиной войны между иудеями и римлянами послужили как цены на масло и вино, так и вражда между Ягвой и Юпитером. «Вы правы», — согласился Иосиф. «Конечно прав», — горячо подтвердил Иоанн и уверенный в своей правоте добавил. «Впрочем, и на этот раз дело не дошло бы до восстания». Если бы привилегированные сирийские и римские землевладельцы так гнусно не сбивали цены на продукты местного иудейского населения. Без этого ревнителям не удалось бы поднять в стране восстание. Но мы не хотим разжигать этот давний спор, прервал он себя. Лучше пожмите мне руку и поблагодарите меня. Если я предлагаю вам имение Берсимлай, то действительно оказываю вам дружескую услугу. Люсиф улыбнулся в грубоватой манере, с какой Иоанн предлагал ему свою дружбу. «Вот увидите, — продолжал Иоанн, — сколько вопросов разрешатся сами собой, когда вы станете владельцем берсим Конечно, невелика радость ехать в Газару, чтобы евреи там косились на вас. А когда вы обоснуетесь в берсим у вас перед самим собой будет оправдание, чтобы время от времени ездить в Иудею. Только не оставайтесь в Иудее. Не давайте соблазнить себя. Не делайте этого ради Господа Бога ведь искушение пуститься в опасные предприятия для нас слишком велико. Но езди туда каждые два года, особенно когда есть внутреннее оправдание, и там отдохнуть от двух лет вынужденного благоразумия. Уверяю вас, Иосиф, это хорошо. Иосиф схватил узловатую руку Иоанна. «Благодарю вас, Иоанн», — сказал он. И в его голосе было то сияние, которая некогда привлекала к молодому Иосифу людские сердца. «Дайте мне два дня на размышление, попросил он. «Ладно», — согласился Иоанн. «А потом я пришлю к вам моего честного Гриона. Он обсудит с вами все подробности. И напишите сейчас же вашему управляющему Феодору. Грион, конечно, попытается что-нибудь выговорить и в нашу пользу. Это справедливо, и вам обойдется недорого. Но...» Я позабочусь о том, чтобы неподходящие цены он вам не назначал. А если бы даже и так, все равно деньги останутся у нас, евреев. Иосиф отправился к Маре. — Послушай, Мара, жена моя, — сказал он, — я должен кое-что сообщить тебе. И добавил, — я продаю свое имение в Иудее. Мара стала мертвенно-бледной. — Пожалуйста, не пугайся, милая, — попросил он. «Вместо него я куплю другое, недалеко от Кисаи. «Ты отказываешься от нашего имения, которое находится среди евреев?» спросила она. «И покупаешь другое среди язычников?» «Выслушай меня внимательно», — продолжал Иосиф. «Я никогда не хотел возвращаться в Иудею и никогда не кривил душой, приводя этому причины». Но была еще одна... Более глубокая причина. Я не хотел жить между Лидой и Газарой. Жить в Риме, жить на чужбине, конечно, плохо, но еще хуже жить чужаком на родине. Жить под Газарой, где евреи смотрят на тебя как на римлянина, я бы этого не вынес. Значит, мы все-таки вернемся в Иудею? спросила Мара, просияв. Не сейчас и не через год, ответил Иосиф. Но когда я закончу свой труд, мы вернемся. Иоанн привез Иосифу книгу, которая этой зимой во время восстания была анонимно выпущена в иудеи. «Может быть, книга эта вам покажется несколько примитивной, мой Иосиф», — заметил он. Но мне она нравится. Вероятно от того, что я и сам человек примитивный. Все в Иудее были страшно увлечены этим героическим романом. С тех пор, как вышла ваша книга о Макавеях, доктор Иосиф, ни одно сочинение не пользовалось в Иудее таким успехом. Иосиф прочел книгу. Фабула казалась невероятной, почти ребяческой, и к искусству эта вещь имела мало отношения. Однако и его она взволновала, и его воспламенил фанатизм книги Юдиф. Ах, как он завидовал анонимному поэту! Ведь он писал не ради славы, вернее всего, и не ради самого произведения. Он просто дал излиться своей ненависти к угнетателям. «Убивайте врагов, где бы вы с ними ни встретились», — возвещал он. «Поступайте, как поступила Юдифь: Хитрость, отвага, коварство, жестокость — хороши все средства. Отрубите ему голову, мордастому язычнику. Этим вы послужите Богу». Следуйте законам богословов и обрушьтесь на врагов. Кто служит Богу, с тем и справедливость. Вы победите. Вероятно, он был очень молод, этот человек, написавший книгу «Юдивь». Должно быть, он был религиозен и наивен. Его жизни и смерти можно только позавидовать. Погиб-то он наверняка. Наверняка он не остался сидеть дома. А вместе с другими бил врагов и умер с верой на устах и в сердце. Если бы смотреть на жизнь так же просто и доверчиво, как он, нет ничего выше, чем народ Израиля. Его мужи храбры, его женщины прекрасны. Юдив прекраснейшая женщина на этой земле. Она ни на миг не ведает сомнений, так же, как и сам автор. И даже маршал великого царя забывает о войне, увидев эту женщину. Вообще, авторы этой книги никогда не грызли сомнения. Все для него нерушимо, как утес, и он твердо знает, что хорошо и что плохо. В чем состоит благочестие? Надо соблюдать законы богословов, а героизм? Идешь и сносишь врагу голову. Любой шаг в любом положении предписан заранее. И все-таки какая захватывающая книга. Когда эта женщина, эта Юдиф, возвращается торжествующая, неся отрубленную голову, и полок снятый из постели, никто этого не сможет забыть. О, благословенная уверенность поэта! Горе народам, восстающим против рода моего! Вседержитель отмстит им в день суда. Он пошлет в плоть их пламя и червей, и они будут выть! от боли веки вечные. Да, только такому и писать книги. А Иосифу это не так просто. В седую старину существовала у его народа героиня Иаиль, которая загнала спящему врагу кол в висок. Это Иаиль, и древние бурные и величественные песнопения поэтессы Деборы и навеяли без сомнения образ Юдифи. Он, Иосиф, тоже рассказывал в своем историческом труде об этой Иаиле, как он старался сохранять благоразумие и душевную трезвость, как укращал себя, чтобы подавить воодушевление, А хоть бы раз дать себе волю, как этот молодой поэт. Все вновь и вновь перечитывает он небольшую книжечку. Она зажигает пожар в его крови. Восстание провалилось, но эта книжечка останется жить. Через несколько дней он встретил Юста. Юст тоже прочел книгу о Юдифе. Какая примитивная стрепня! Народ, которого может увлечь эта нелепая сказка, заслуживает своих ревнителей грядущего дня, заслуживает своих римлян и такого губернатора Лонгина и такого Домициана. «Да чего же добропорядочный автор? Как стыдливо его юди, даже переспать не может с этим ужасным Олаферном. Автор уберег ее от этого, она достигает цели раньше. С какой справедливой последовательностью ягву этого автора вознаграждает добро и карает зло? Вы только представьте себе, мой Иосиф, как бы повел себя на месте Олаферна реальный римский губернатор или даже реальный римский фельдфебель». Является к нему такая ее в сопровождении прислужницы, которая несет за ней кушанье, приготовленное, разумеется, в строгом согласии с предписаниями наших богословов, чтобы она и в лагере врагов, боже упаси, не съела чего-нибудь запретного. Ее сейчас же пропускает к фельдмаршалу. А как же иначе? Ведь она такая красавица. А других красивых женщин фельдмаршалу предложить не могут. Он вынужден ждать прихода красивой еврейки. И едва она появляется... Он не только сразу же забывает начисто про войну, он напивается, в точности, как и было предусмотрено, и не прикасается к столь же благочестивой, сколь и прекрасной еврейке. Он просто-напросто ложится и дает ей отрубить ему голову. После чего все легионы тут же удирают. Увы, такими наши ревнители представляют себя римлян. Такое они представляют себе жизнь. Этими словами, полными высокомерия и горечи, отозвался Юст о книге Юдифи. Иосиф не мог не признать, что его критика точно обнаружила все слабые места в книге. Но именно в этих слабостях крылась ее сила. Они не портят книгу. По-прежнему вставал перед Иосифом образ Юдифи во всем ее величии и благородстве, когда она приносит своим голову Алаферна. Вот голова Алаферна, вождя сирийского войска. И вот полок его, под которым он лежал в опьянении». Иосиф чувствовал, что он должен как бы смыть с книги и с мертвого автора насмешку Юста, И он взял книгу и отнес ее Маре, жене своей. Мара принялась читать. Глаза ее засверкали. Она выпрямилась, вдруг стала совсем молодой. И она произнесла вслух слова из песни Юдифи. Нет от юношей пал сильный их». Не сыны великанов сразили его. Погубила его Юдифь, дочь Мирарии. Красотой лица своего погубила его. Ах, как жалела Мара, что она в Риме, а не в Иудее!» Упростив сюжет книги, она рассказала детям историю Юдифи. Потом дети затеяли игру. Ялта была Юдифью, Матафией — Алаферном. И Алта вытащила из какой-то корзины капустный кочан и торжествующе пропищала «Смотрите, вот голова Алаферна, ассирийского военачальника». Иосиф видел, как они играют, и спрашивал себя, прав ли он, ибо сам раздул кощунственное пламя, хотя и самым невинным способом. Потом он улыбнулся. Воодушевление Мары согрело и его». А евреи города Рима переживали мрачные дни и мрачные недели. Ибо император путешествовал медленно, император не давал больше никаких указаний, император заставлял евреев ждать. Никаких новых чрезвычайных мер против евреев города Рима пока не предпринималось. Только изданные до сих пор законы, ограничивающие их права, стали применяться с большей строгостью. Например, подушная подать, которой облагались только иудеи, стало взиматься с придирчивым педантизмом. Каждый еврей должен был самолично являться Квестору и вносить две драхмы, предназначавшиеся раньше для Иерусалимского храма. Теперь же правительство ради издевки определило эти деньги на содержание храма Юпитера Капитолийского. Но в остальном будничная жизнь евреев не изменилась. По-прежнему следовали они своим обычаям и совершали богослужения. По слухам, кое-где в провинции население пыталось, воспользовавшись неблагоприятным для евреев настроением, учинить погромы, но власти тут же вмешались. И вот, наконец, император прибыл в Рим. Стоял ясный, не слишком знойный июньский день. И вместе с гвардейцами, любившими своего щедрого полководца, сенат и народ приветствовали возвратившегося в Ладыгу, которого в этом походе его войска провозгласили императором в четырнадцатый раз. Для Рима лето начиналось ясно и празднично. Повсюду ликование, яркий солнечный свет, огромный город, казавшийся столь часто мрачным, ожесточенным, злобным, теперь был светел, добродушен, весел. Но над Иудеями как бы нависла туча. Несмотря на угнетавшую их память о разрушении храма, они могли вот уже несколько десятилетий жить в относительной безопасности, если бы не эти ужасные ревнители грядущего дня, которые своим нелепым фанатизмом вновь и вновь навлекали на все еврейство беду. Самим ревнителям пришлось жестоко поплатиться. А что ждет их? Ни в чем не повинных евреев города Рима. Однако с римскими евреями Ничего не случилось. Все по-прежнему было спокойно. «Император никогда слова не скажет ни за, ни против вас», сообщил Клавдерегин своим еврейским друзьям. «Да, император никогда против вас слова не скажет», успокаивал их Евниям Но Иоанн Гисхальский заявил. «А я чувствую». Я сам чувствую, что-то назревает. В душе Домициана что-то назревает. Конечно, мой Регин, конечно, мой Марул. Домициан не говорит о евреях. Может быть, он и сам еще не знает, какие именно планы в нем зреют. Но я, я Ханан Бен Леви, крестьянин из Гисхалы которые чуют заранее, что в этом году зима придет раньше, чем обычно. Я знаю. Тот же корабль, прибывший из Иудеи, привез и письма Павла Финею и Дорион. Многословно, с наивным восторгом, расписывал юный офицер, как губернатор Лонгин, не жалея сил, очищает страну. С увлечением рассказывал он о множестве мелких карательных экспедиций, предпринимавшихся против разрозненных групп ревнителей. Финей и Дорион дали прочесть друг другу его письма. Оба искренне радовались тому, что наконец-то евреи наказаны за свою дерзость. Но оба были встревожены. Они не понимали, как может утонченный, стройный, элегантный Павел, их Павел, с явным удовольствием, описывать во всех подробностях эти неизбежные на войне мерзости. И почему он так легко приспособился к солдатской жизни? «Он не считает евреев за людей», — жаловалась Дорион. «Он видит в них каких-то зловредных животных, которые годятся только как мишени на охотничьих состязаниях. Он находит жизнь в Иудее забавной. Вы заметили это слово, Финей? Он даже написал его по-гречески». Значит, мои уроки хоть на что-то пригодились, мрачно отозвался Финей. Нет. Его письма меня не радуют. Крупная, болезненно бледная голова Финея поникла, словно была слишком тяжела для тощего тела. Горестно сидел он, не двигаясь, бессильно опустив тонкие, чересчур длинные руки. — Надолго удержать его здесь мы все равно не смогли бы, — сказал Дорион, стараясь говорить спокойно. — Он и так ускользнул бы от нас. Все-таки лучше, если он станет настоящим римлянином, а не настоящим евреем. И утешительно, что для Иосифа это будет еще большим ударом, чем для нас. Ее певучий голос стал твердым, ведь она заговорила о муже, ненавистном и любимом. Его иудея погибла окончательно, и его сын помог ее растоптать. Дорион вдруг оживилась, она торжествовала. Финей поднял голову. Разве иудея погибла? И вы считаете Дорион, что для Иосифа было неожиданностью, когда ревнители грядущего дня так скоро разбили? Неужели вы считаете, что ревнители и иудея? одно и то же в его глазах. — Письмо Павла причинило мне боль, сознаюсь, — сказала Дорион. — Не отнимайте же у меня утешение, что Иосиф ранен еще больнее. Судьба Иудеи должна ранить его мучительнее, чем нас, Письмо Павла. Она почти боязливо взглянула на него своими глазами цвета морской воды. — Вы слишком умны, госпожа Дорион, — ответил Финея низким звучным голосом, чтобы тешить себя иллюзиями. И вы отлично знаете, что иудеи Иосифа не имеют ничего общего с реальной провинцией Иудеи. До того, как хозяйничают сейчас в этой реальной Иудее наш Павел и его товарищи, Иосифу едва ли есть дело. Поверьте мне, его иудея это нечто абстрактное, недосягаемое для огня и меча. Он безумец, как и все евреи. Только вчера я опять беседовал с капитаном Бэби, который участвовал в сражении под Себастой. Он подтвердил то же, что рассказывали уже многие до него. Бэби видел собственными глазами, как евреи в разгаре сражения бросали оружие. Это кажется невероятным, и сами очевидцы долго не могли этому поверить. Дело складывалось для евреев совсем неплохо. Напротив, у них было преимущество. Еще немного, и победа была бы за ними». Но они бросили оружие, потому что их богословы запретили им сражаться в субботу, а суббота как раз наступила. Они просто-напросто дали себя перебить. Это сумасшедшее. И вы еще хотите, чтобы нынешние события в Иудее их задевали? А ведь Иосиф Флавий их глашатый, их писатель». «То, о чем вы говорите, Финей», — ответила Дорион, «вся эта битва при Себасти единственный случай. Сам Иосиф рассказывал мне об этом». Он побледнел от гнева при одном воспоминании. Но ничего подобного больше не происходило. Это история, это изжито. «Может быть», — согласился Финей, «теперь они сражаются и в субботний день». Но остались они все такими же сумасшедшими. Только проявляется это по-иному. Взгляните на евреев хотя бы здесь, в Риме. Многие из них преуспели. Они богаты, они причислены к знати. Среди них найдется тысяч десять чистолюбцев, которые жаждут признания римского общества. Но они не могут продвинуться дальше, не могут подняться по общественной лестнице, потому что они евреи, потому что, несмотря на всю терпимость наших законов, они в глазах общества покрыты бесчестием. Почему, зев свидетель эти богатые евреи не могут пойти и отречься от своего еврейства? Ведь достаточно принести жертву статуи какого-нибудь императора из рода Флавиев или другого божества, и самые тяжкие препятствия устранено с их пути. А известно ли вам, сколько из 80 тысяч римских евреев это сделали? Мне это было любопытно. Я постарался установить точную цифру. Хотите знать, Дорион, число отрекшихся от своего иудейства? Их 17. 17 человек из 80 тысяч! Финей поднялся. Длинный, тощий, в светло-голубой одежде, стоял он перед ней, закинув крупную бледную голову и многозначительно подняв длинную тонкую руку. «И вы полагаете, госпожа Дориан, что людей такого склада удастся поколебать, если убить несколько тысяч из их числа? Вы полагаете, что можно ранить сердце и подорвать жизненную силу нашего Иосифа, Если напустить Павла и его Легион на ревнителей грядущего дня. Вы сказали нашего Иосифа, подхватила Дорион, и вы правы. Он наш Иосиф, он связан с нами, той ненавистью, которой мы ненавидим его. И жизнь, казалась бы, беднее, не будь у нас этой ненависти. Дорион наконец овладел собой. Только зачем вы все это мне говорите? продолжала она. Почему так ясно и беспощадно даете понять, что мы никакими средствами не можем его задеть? Тощая спина Финея выпрямилась еще больше. Он привстал на носки серебряных башмаков, снова опустился. В его голосе прозвенела едва сдерживаемая, ликующая ненависть. «Теперь я нашел настоящее средство». «Единственное», — сказал он. «Средство взять верх над Иосифом и его евреями?» — спросила Дорион. Ее узкое хрупкое тело подалось навстречу Финею. Высокий тонкий голос от волнения звучал пронзительно. «И какое же это средство Финея сначала насладился ее нетерпением. Затем с притворной сухостью возвестил. «Надо вырвать с корнем их бога. Надо уничтожить ягвы». Дорион глубоко задумалась. Разочарованная сказала. Все это слова. Афиней, будто не слыша ее замечания, продолжал. И существует верный путь, чтобы этого достичь. Послушайте меня, госпожа Дорион. Римляне разрушили государство евреев, их армию, их полицию, храм, правосудие, их суверенитет. Но на религию покоренных, на их культурную жизнь они в своей высокомерной терпимости не посягнули. Важнее всего то, что евреям оставили маленький университет. Это гнездо называется Ямния. И по просьбе евреев римляне даровали этому университету кое-какие невинные привилегии. В религиозных делах Ямниской коллегии принадлежит верховная власть, а стало быть и призрачное право вершить правосудие. Теперь слушайте дальше, моя Дорион. Будь наши римляне истинными государственными деятелями, какими они себя воображают, они с самого начала раскусили бы, в чем тут дело с этой коллегией в Ямнии, и сейчас же растоптали бы этот невинный университетик. Если бы не было никакой ямней, то и никакого Ягвы не было бы, и никаких еврейских мятежников, тогда пришел бы конец и нашему Иосифу с его иудейским духом, его книгами и его невыносимой гордыней. Дурин ответила задумчиво, насмешливо, Но ее насмешка звучала так, словно она готова была согласиться с любым опровержением. «Вы так рассуждаете, мой Финей, словно души евреев вам известны не хуже, чем улицы города Рима. Не объясните ли вы подробнее, почему именно это ямня имеет для них такое значение?» «Охотно». И Финей начал поучать ее с торжествующей невозмутимостью. Я никогда не стал бы говорить так уверенно о моем плане сломить Иосифа и его евреев, если бы предварительно не проверил, в чем суть дела с этой ямней. Я расспрашивал следующих лиц, чиновников и офицеров из администрации и из оккупационных войск иудеи. прежде всего, конечно, губернатора Сальвидия, и тщательно сопоставлял мнения этих людей. Дело обстоит так. Этот нелепый университет не обладает... Никакой властью, да и не ищет ее. Это действительно всего-навсего нелепая школка для подготовки богословов. Но во всей провинции не найдется ни одного еврея, который бы не делал взносов, точно установленных в соответствии с его средствами на этот университет, и ни одного, кто бы не подчинялся его решениям. И обратите внимание, все это добровольно, Они повинуются государственной власти, но лишь по необходимости. А вот власти своей ямнии, они повинуются добровольно. Они приходят со своими тяжбами не только религиозными, но и гражданскими, не в императорские суды, а к богословам ямнии и подчиняются их решениям и приговорам. Бывали случаи, когда богословы приговаривали обвиняемого к смерти. Мне со всей очевидности доказали, что такие случаи бывали нередко. Разумеется, эти приговоры не имеют законной силы. Они носили чисто академический характер и являлись заключениями теоретическими, ни для кого не обязательными. Но вы знаете, что сделали евреи, приговоренные таким способом к смерти? Они умерли. Действительно умерли. Мне об этом рассказывал губернатор Сальвидий. А Неви, верховный судья, подтвердил. И капитан Опитер тоже. Как эти евреи умерли, сами ли они себя прикончили или их прикончили, этого я установить не смог. Но ясно одно. Достаточно им было отдаться под защиту римлян, они могли бы приотлично жить дальше в назидание всем. Но они предпочли умереть. Дорион молчала. Словно застыв, сидела она. Неподвижная, смуглая, узкая, как фигуры на древних, суровых, угловатых египетских портретах. «Уверяю вас, Дори, — он продолжал Финей, — университет в Ямне это крепость евреев, надежная крепость. Она неприступнее, чем был Иерусалим и храм. Наверное, это самая неприступная твердыня на свете, и взять ее невидимые стены труднее, чем самые хитроумные ворота, построенные нашим фронтином. Господа римляне этого не знают». Губернатор Лонгин не знает, император не знает. А я Финей знаю. Потому что я ненавижу Иосифа и его евреев. Маленький дурацкий университетик в ямнии, семьдесят один богослов, вот центр провинции иудеи. Отсюда правят евреями, а вовсе не из губернаторского дворца в Кесарии. Если нашего Павла еще трижды пошлют против евреев, «Если перебьют сто тысяч ревнителей грядущего дня, все будет бесполезно. Иудея остается жить. Она живет в этом университете!» Дориан слушал с волнением. Ее дерзко выступавший на нежном надменном лице большой рот был полуоткрыт, придавая ей почти глупое выражение. Мелкие зубы белели, глаза не отрывались от губ Финея. «Значит, вы уверены, — медленно заговорила она, подводя итог, обдумывая каждое слово, — что центром еврейского сопротивления, так сказать, душой еврейства, является университет в Ямнии?» Госпожа Дорин была на вид очень хрупкой, но сейчас она взвешивала его слова — Ее узкая каштановая голова и желтоватое лицо с уступающими надбровными дугами, тупым, слегка приплюснутым носом и приоткрытыми губами, все в ней казалось жестким, недобрым и даже опасным. И сразить, и обезвредить еврейство, и Иосифа, можно только тогда, когда будет... «Разрушен университет в Ямнии», — закончила она свою мысль. Глубоким, звучным голосом Финей согласился с ней и, стараясь скрыть мстительное и радостное волнение, подтвердил сухим, бесстрастным тоном. «Разрушен, истреблен, уничтожен, растоптан, раздавлен, сровнен с землей. «Благодарю вас», — сказала Дорион. Университет в Ямнии, который в Риме до тех пор и по названию это знали немногие, вдруг стал излюбленной темой разговоров. И люди яростно спорили, действительно ли центром непокорной провинции Иудеи является Ямния. И побежали среди евреев смутные слухи о невыразимой надвигавшейся на них беде. То, что, видимо, задумал Рим, было страшнее всего, что могли себе вообразить самые боязливые. Изо всех мыслимых ужасов это было самое ужасное. До сих пор враги нападали на тела евреев, на их землю, их добро и имущество, на их государство. Они разрушили царство Израиля, они разрушили царство Иуды и храм Соломона. И Спасиан разрушил второе царство, а Тит храм Маковеев и Ирода, планы которые вынашивает Третий Флавий идут глубже. Они направлены против самой души иудейства, против книги, против учения. Ибо носителями и хранителями учения были богословы. Только коллегия в ямне не дает ему испариться и вернуться на небо, откуда оно пришло. Учение давало внутреннюю спаянность. И если угроза была направлена против коллегии в Ямне, тем самым ставились под угрозу душа и смысл иудаизма. Однако до сих пор всегда находились великие и разумные мужи, которым удавалось спасти учение. Поэтому и сейчас все взоры устремились на человека, возглавлявшего коллегию и университет в Ямнии. На Гамалиила. Верховного богослова. Верховный богослов был посланцем Ягва на земле. Главой евреев не только в провинции Иудеи, но и во всем мире. Стоявшие перед ним задачи были трудны и многообразны. Он должен был представлять перед римлянами свой народ и учения, сводить к единству разноречивые мнения богословов, должен был, не обладая внешними признаками власти, оберегать еврейские законы перед лицом масс. Его положение требовало энергии, такта, быстрых решений. Гамалиил, рожденный и воспитанный для роли властителя. В очень молодых годах принял на себя наследственный сан и достоинство некоронованного царя Израильского. Теперь ему как раз минуло сорок. Он оправдал возложенные на него надежды в борьбе с губернаторами Сильвой, Сальвидием, Лонгином. Мудро лавируя, он уберег корабль облючения от тех, кто старался ввести его в гавань космополитического мессианства. Уверенный и четко отсек он закон от идеологии эллинства с одной стороны и от верования Минеев с другой. Гамалиил достиг цели только рисовавшийся Яханана бен Закаи, основателю коллегии в Ямнии. Он укрепил единство иудеев законами об обрядах, в которых не допускал ни сомнений, ни колебаний. Власть погибшего государства он заменил властью обычаев и учения. Верховного богослова Гамалиила многие ненавидели, иные любили и все уважали. Он сразу понял, что судьба Ямнии, а тем самым и всего еврейства, будет решена не губернатором в Кесарии, но самим императором в Риме. Уже много лет лелеял Гамориил план поехать в Рим и выступить перед императором в защиту своего народа. Но обрядовые законы запрещали путешествовать в субботу, и он, страж этого закона, не мог пуститься в путешествие, которое принудило бы его плыть по морю в субботний день. Он подумывал о том, чтобы поставить перед своей коллегией вопрос, не будет ли ему... Разрешено теперь, когда учению и всему еврейству угрожает опасность, все же приступить закону в субботе, как это допускается во время сражения. Однако богословы примутся, как обычно, спорить на этот счет, и спор затянется на несколько лет. А дело было срочное, и верховный богослов, не боясь вызвать их ропот, все решил единовластно, приказал некоторым из этих господ сопровождать его. И вот всемиром, число священное, они отплыли в Рим. Торжественным и пышным было его прибытие в Рим. Иоанн Гисхальский отыскал для него дворец. Здесь когда-то иудейский царь Агриппа и принцесса Береника принимали приветствие римской знати. И здесь теперь остановился церковный богослов. Из этого дома в Риме он правил теперь всеми евреями земного круга. Гомолил не выставлял на показ ни себя, ни своих целей. Он не давал блестящих празднеств, был приветлив без высокомерия. И все же он выглядел величественно, даже царственно. И сейчас, когда он находился в Риме, вдруг стало ясно, что еврейство, хоть и лишенное политической силы, все-таки оказывает воздействие на жизнь всего мира. Министры, сенаторы, художники, писатели искали встреч с Гамалиилом. Но Домициан молчал. Верховный богослов доложил о себе – как полагалось на палатине, и просил гофмаршала Криспина дать ему возможность выразить императору верно подданнические чувства евреев и их сокрушение по поводу безумия тех, кто дерзнул восстать против его гарнизона. «Вот как? Он действительно этого хочет?» — спросил император и усмехнулся. Однако ответа не дал, не вспоминал и потом о верховном богословии, и не со своими доверенными советниками, ни с Луцией или с Юлией, ни с кем-либо еще, не обмолвился больше ни словом, ни о Гамалииле, ни о коллегии в Ямнии. Тем более интересовались присутствием Верховного Богослова принц Флавий Клемент и его жена Дометила. Дело в том, что среди минеев города Рима, все чаще называвших себя теперь христианами, приезд Гамалиила вызвал большое волнение. «Где бы этот человек ни появился, — пояснил Яков Иаков Истекании, — вождь Минеев, своему покровителю-принцу. Где бы Гамалеил ни появился, христианам и их учению начинает грозить опасность. Он хитростью принудил их проклясть в молитве самих себя, и хотя они очень хотели остаться евреями, изгнал их из общины и таким образом расколол еврейство на последователей старого и нового учения. Принц Клемент внимательно слушал. Он был на два года старше императора, но казался моложе. Волевого подбородка Флавиев у него не было, а приветливое лицо, бледно-голубые глаза и белокурые волосы придавали ему юношеский вид. Доменциан любил высмеивать его и уверял, что он ленив духом. А на самом деле Клемент просто соображал медленнее других. Вот и сегодня он хотел, чтобы ему снова объяснили, в чем же, собственно, разница между старым иудейским учением и учением христиан. И хотя он спрашивал уже в третий или четвертый раз, Яков, иссякание, терпеливо принялся ему объяснять. «Гамалиил будет утверждать, — сказал он, — что мы не евреи, если верим, будто Мессия уже явился, ибо такая вера есть отречение от принципа. Но главная причина не в этом. Главная причина кроется в его желании сузить учение, сделать убогим и скудным, чтобы его можно было легко охватить одним взглядом. Он желает, чтобы верующие были как единое большое стадо, которое ему легко обозреть. Поэтому-то он и хочет запереть учение в стойло, в свой закон об обрядах. Глядя на этого скромного, бритого человека, скорее похожего на банкира или юриста, трудно было поверить, что его занимали почти исключительно вопросы религии. «Мы и сами вовсе не отрицаем этого закона», — продолжал он. «Мы протестуем только против утверждения верховного богослова, будто вся истина содержится в этом законе». А ведь там лишь половина истины. Если же половина выдает себя за всю истину, то она хуже лжи. Каждый подлинный слуга Ягвы считает своим священным долгом проповедовать дух Ягвы среди всех народов, а не среди одних евреев. Но об этом Гамалиил умалчивает. И не только умалчивает. Он борется против этого. Когда несколько лет назад ваш двоюродный брат Тит запретил производить обрезание над неевреями, мы были поставлены перед вопросом, От чего нам следует отказаться? От внешнего признака принадлежности к еврейству, от обрезания? Или же от мировой миссии еврейства, от распространения его учения? Верховный богослов высказался за обрезание, за свой закон об обрядах, за национализм. Мы же, христиане, предпочитаем отказаться от обрезания, но хотим, чтобы весь мир приобщился к Ягве. Верховный богослов отлично знает, что, по сути дела, мы лучшие из евреев, ибо Бог вдохнул в него острый ум и силу познания. Но так как он встал на сторону зла, он ненавидит нас и натравливает на нас римлян. Гамолил уверяет, что причина постоянных раздоров между Римом и евреями — наша страсть обращать людей в свою веру. Но ведь вы действительно стараетесь проповедовать ваше учение на всех углах и перекрестках. — задумчиво возразил принц Клемент. — Да, верно, — согласился Яков. — Так как верховный богослов из духовной скупости хочет, чтобы Ягва принадлежал только ему и его евреям, мы не можем допустить, чтобы изнемогли от духовной жажды те, кто ищет истины. — Разве смею я сказать, например, вам, принц Клемент, — нет, вы не можете приобщиться к Ягве, мессия умер не за вас. Имею ли я право скрыть от вас истину только потому, что императорский закон... «Запрещает вам обрезание». Яков иссякание говорил хорошо. Убежденность придавала жар его словам, хотя он их произносил очень спокойно. И не отрывала взгляда своих серо-голубых, жестковатых и все же фанатичных глаз от его губ. Однако она была из рода Флавиев, а потому недоверчива. «Почему же, — спросила она, — если вы владеете истинным Ягвы, евреи идут за верховным богословом, не за вами». «Нет, и среди евреев все больше людей начинают понимать, где правда», — возразил Иаков. «Они замечают, что богословы стремятся недозволенным образом неразрывно соединить Якова с государством. А Ягва разрушил государство, допустил поражение евреев и во время последнего восстания. И это свидетельствует, что государство ему не угодно, и среди евреев все растет число тех, кто не закрывает глаза на это свидетельство, растет число евреев, присоединяющихся к нам». Они больше не хотят государства, они хотят иметь только побольше Бога. И они отвергают хитроумные и лицемерные рассуждения богословов, которыми те пытаются воскресить государство в законе об обрядах. Ибо этот закон всего-навсего искусное прикрытие, а за ним стоит все то же старое государство, подчиненное священникам. Дометила хотя и не противилась, захватившей ее силе убеждения, с какой говорил Иаков, Однако тотчас поспешила из мира абстракции перейти к близкой действительности, к сегодняшнему Риму. Она раскрыла тонкие губы и деловито подытожила. «Значит, вы считаете Верховного Богослова своим злейшим врагом?» «Да», — ответил Яков. «Так же точно враждуют между собой истина и ложь. Наш Ягва, Ягва пророков, он бог всего мира». Его Ягва — бог судей и царей, битв и завоеваний. Это тень Ваала, которая всегда продолжала жить в Иудее. Гомолил человек умный, и он ловко спрятал своего Ваала. Но он служит Ваалу и ненавидит нас, ведь слуги Ваала неизменно преследовали слуг Ягвы. «И вы полагаете», — педантично настаивала Дометила, упорно не желая покидать область конкретных фактов, «что верховный богослов...» Воспользуется своим пребыванием здесь, в Риме, и постарается вам навредить? «Конечно, постарается», — ответил Аков. «Он будет спасать свой университет в Ямнии и свой закон об обрядах и приложит все усилия, чтобы император перенес свои подозрения на нас, христиан. Таким способом он действовал всегда, изображал себя и своих евреев невинными агносами, а бунтовщики — это мы». Мы проповедуем свою веру, мы хотим отвлечь римлян от Юпитера. Пусть его заменят Ягва. В Кисари он не раз добивался своего губернатора, прибегая к такого рода договорам Почему бы ему не испробовать тот же способ и с самим императором? Я знаю его, отозвалась дометила. Знаю этого. Даже теперь она тоже назвала дядю императора этот. «Я знаю этого», — сказала худая, белокурая, жесткая и фанатичная молодая женщина. «Конечно, он будет защищать Юпитера, своего Юпитера. Юпитера, как он его понимает. И, конечно, он таит злые замыслы против Ягвы. Перед тем, как нанести удар, он привык медлить. Вероятно, он не делает различия между вами и евреями. Ему все равно, поразит ли удар». Верховного Богослова и его Ямнию, или вас, но руку он уже занес и наверняка ударит. Все дело в том, на кого сейчас направлено его внимание. Клемент внимательно слушал свою жену, как добросовестный, но медленно соображающий ученик. — Если я тебя правильно понял, — сказал он, словно размышляя вслух, — то нам следовало бы... Раз мы хотим спасти нашего Иакова и его учение, привлечь внимание Д.Д.Д. к университету в Ямне. Надо, чтобы он нанес удар по верховному богослову и по университету. Бледно-голубые глаза принц потемнели от волнения. Домитила также ожидала, что ответит Иаков. Но тот не хотел, чтобы его упрекнули, будто он затаил в душе жажду мщения. Если он идет против Гамалиила, то не из ревности, а лишь потому, что не видит иного способа спасти свою собственную веру. «Я не питаю ненависти к Верховному Богослову», — произнес он спокойно и задумчиво. «Мы никому не питаем ненависти. Если к нам относятся враждебно, то не потому, что мы враждебны. Мы вызываем вражду уже тем, что существуем. Так согласны вы или нет, что лучшее средство спасти вас — Это запрещение университета в Ямне и его деятельности, настаивала Дометила. К сожалению, это, вероятно, лучшее средство. Все так же задумчиво ответил Яков. Единственный доступный для Дометилы путь к тому, чтобы заставить этого наложить запрет, вел через Юлию. А в отношениях между Юлией и Домицианом произошли перемены. Сначала все сложилось так, как Юлия и опасалась. После возвращения Луции ДДД стал с племянницей очень холоден. Он был весь полон Луцией, а на Юлию бросал иронически даже ненавидящие взгляды. Когда она перед его отъездом на войну пришла к нему попрощаться, он, несмотря на спокойный характер Юлии, своими язвительными замечаниями довел ее до бешенства. «Женщина с таким умом, как у нее, — издевался Домициан, — не способна постигнуть подлинное величие. И, наверное, она, несмотря на его запрещение, все-таки спала с этой хромой задницей, с Сабином. Она носит под сердцем ребенка от Сабины, и пусть не воображает, что Домициан когда-нибудь усыновит ее, балбеса. Но Юлия действительно не спала с Сабином. Не могло быть сомнений в том, что ребенка она ждет от Домициана» его злобное недоверие оскорбляло ее тем сильнее, что ей бывало отнюдь нелегко, когда муж терзался возле нее беспомощный и униженный. Для этой, обычно столь спокойной дамы, было крайне тягостно все время, пока отсутствовал император, жить рядом с укоризненно молчавшим Сабином. Она день и ночь мучилась тем, что не в силах рассеять нелепые подозрения Д.Д.Д., и когда незадолго до возвращения Домициана наконец родила мертвого ребенка, Она приписала это тем волнением, которым ее подвергал император своей низкой подозрительностью и человека ненавистничеством. И вот, по возвращению из докийского похода, Домициан увидел совсем другую Юлию. Она была уже не такой пышнотелой. Ее белое, спокойно надменное лицо казалось менее вялым, более духотворенным. С другой стороны, и Луция встретила его не так, как он ожидал. Она не желала признавать в нем овеянного славы победителя. И он никак не мог ей внушить, что докийская война, которая все еще тянулась, оказалась для римлян успешной. Его раздражала ее манера весело и снисходительно посмеиваться над ним. Раздражало, что она догадывается почти обо всех его маленьких слабостях. Что она столь многое, чем он гордится, ничуть в нем не ценит. Что благодаря привилегиям, которые она так хитро у него выманила, ее кирпичные заводы приносят большие деньги, в то время как его казна опустошена войной. Поэтому Домитсан иначе, более приветливо стал поглядывать на Юлю. Теперь он верил, что ребенка она родила от него. Верил, что его несправедливые упреки послужили причиной смерти ребенка. И он снова желал ее. И от того, что опечаленная и ожесточившаяся женщина не шла ему навстречу с былой, ленивой ласковостью, еще более разгорались его желания. Домитила знала, что ее невестка и кузина Юлия снова пользуются благосклонностью императора. Яков не раз внушал Дометиле, что если хочешь добиться победы правого дела, то нужно быть кроткой, как голубь, и мудрой, как змей. Она решила представить Юлии это дело с университетом в Ямне, так, чтобы Юлия приняла его близко к сердцу. И ей удалось осторожно связать создание университета с завистью Домициана к Титу. Отец Юлии, Тит захватил и разрушил Иерусалим. Он был победителем Иудеи. Но с его славой этот не мог примириться. Он непременно желал доказать себе, Риму и миру, что Тит все же не справился со своей задачей, не победил Иудею. И ему, Домициану, осталось еще сделать немало — до конца подавить мятежную провинцию. Если Домициан, например, допускает, чтобы этот дурацкий верховный богослов Гамалиил здесь, в Риме, так важничал и задавался — это лишь желание желания еще раз доказать всему городу, что евреи по-прежнему остаются определенной политической силой, что Тит не сломил их, и покончить с ними задача, предназначенная богами ему, Домициану. Вот какие мысли мудрая Дометила внушала Юлии. И когда Юлия оставалась потом одна, то продолжала разматывать их нить в том направлении, в каком хотелось Дометили. Совершенно ясно, что ДДД только по злобе, только чтобы умолить память ее отца Тита, разрешает главному еврейскому папу столь дерзко разгуливать по улицам Рима. И то, что Дометила подняла вопрос о запрещении университета в Ямнии, совсем неплохо. После всех обид, нанесенных ей ДДД, она, Юлия, имела право на ощутимую милость. Она потребует, чтобы впредь он оставил те ловкие интриги, который плел, желая позорить памятью отца Тита. Пусть наложит запрет на Ямнию. И Домитилю удалось то, чего она добивалась. Сама того не ведая, Юлия стала защитницей Минеев. Когда Домициан в следующий раз пригласил ее к себе, она особенно тщательно занялась своей наружностью. Над белым лицом, семью рядами локонов, перевитых драгоценными камнями. Вздымались, подобно башне ее чудесные, пшеничного цвета волосы. Она чуть тронула краской свой энергичный и чувственный рот, рот Флавиев, чтобы он стал еще алее. Десятки раз проверяла она, как лежит каждая складка ее голубой одежды. Долго советовалась со своими служанками, какие из бесчисленных духов ей выбрать. В пышном наряде явилась Юлия к Домициану. Он был хорошо настроен, приветлив. Она избегала, как обычно за последнее время, всяких фамильярностей. Взамен она принялась рассказывать ему светские сплетни, как бы, между прочим, упомянула и о еврейском верховном жреце. Она находит его поведение здесь, в Риме, просто скандальным. Он держится точно независимый государь. Считает свой дурацкий университет, наверное, что-нибудь вроде сельской школы, где учат всяким суевериям, центром земли. А так как среди римских снобов любое мнение тем скорее находит приверженцев, чем на сумасброднее, то если никто этого еврейского попа не остановит, дело кончится тем, что молодые римляне еще будут ездить в яму и учиться». Все это Юлия выложила со скрытой иронией. Но недоверчивый домицан сейчас же заподозрил, что за ее спиной стоят его ненавистные кузены. И он ответил с кривой усмешкой. «Итак, вы хотели бы кузина Юлия...» чтобы я показал этому еврейскому жрецу, кто здесь хозяин. — Ну да, — ответила Юлия как можно равнодушнее. — Мне кажется, это было бы полезно, а меня позабавило бы. — Рад слышать, племянница Юлия, — ответил с подчеркнутой вежливостью Домициан, — что вы так заботитесь о престиже дома Флавиев. Вы и, вероятно, ваши родственники. Потом сухо закончил. «Благодарю вас». Однако Юлия не отступилась от своего намерения. Когда он принялся расстегивать ей платье и распускать с таким искусством воздвигнутую прическу, она снова завела разговор об университете в Ямне и потребовала заверений и обещаний. Домициан стал ее вышучивать. Она же, хотя и называла его фузаном, продолжала настаивать, окаменела в его объятиях и не спешила уступить. Но, полушутя полусерьезно, настаивала, чтобы он сначала обещал исполнить ее просьбу. Однако он пустил в ход силу, и она, покоренная именно этой грубостью, уступила и подчинилась его властным рукам. Она уходила от него, получив лишь несколько часов наслаждения. Но в деле дометил Емениев она не добилась ничего. Император ни единым словом не выдал, как он намерен поступить с университетом в Ямнии. Советники Домициана тоже считали, что пора в это дело внести ясность. Вопрос о том, когда примет император Верховного Богослова и примет ли вообще, относился к компетенции гофмаршала Криспина. А тот, как египтянин, с детства питал глубокую неприязнь ко всему еврейскому. Он доложил императору просьбу Верховного Богослова об аудиенции, это была его обязанность, Но он был очень доволен, что из-за упорного молчания ДДД положение Гамалиила в Риме становилось все более смешным и шатким. В конце концов, друзья евреев попытались поставить дело Гамалила на рассмотрение кабинета. При обсуждении какого-то религиозного вопроса, касавшегося одной из восточных провинций, Марул заявил, что ему кажется вполне уместным выяснить сейчас и вопрос об университете в Ямнии. Клавдий Регин подхватил это предложение с обычным сонным мужеством. «Разве вообще...» «Поднят вопрос об университете в Ямне, удивился он. «А если бы даже такой вопрос и возник, то не служит ли на него ответом то обстоятельство, что император разрешает так долго жить в Риме верховному иудейскому жрецу и не вызывает его к себе на суд? Несмотря на его столь продолжительное пребывание здесь, против университета ничего не предпринимается, это может быть истолковано только как проявление терпимости» даже как новое подтверждение прав университета на существование. Другое решение немыслимо. Оно было бы возможно только, если бы Рим захотел покончить со своей исконной политикой в области культуры. Свобода вероисповедания — один из столпов, на которых покоится Римская империя. Посягательство на такое религиозное учреждение, как школа в Ямнии, было бы, конечно, воспринято всеми покоренными народами как угроза Для всех центров их культа закрытие университета в Ямнии явилось бы опасным прецедентом и вызвало бы ненужные волнения. Клавдий Регин весьма искусно надергал фраз из официальной доктрины императора и апеллировал к Домициану как хранителю римских традиций. При этом он украдкой следил за лицом императора. Но тот несколько секунд смотрел на него своими выпуклыми, близорукими глазами, молча, задумчиво и рассеяно. Потом медленно повернул голову к другим господам. Однако Регин, наблюдавший его много лет, понял, что его слова произвели на ДДД некоторое впечатление. Так оно и было. Добинцан подумал про себя, что в доводах Регина есть смысл. Но они пришли совсем не кстати. Ибо он хотел принять решение совершенно независимо от каких-либо подсказок. Хотел сохранить свободу действий. Пусть вопрос останется открытым. И вот он сидел, ничего не говоря. Ждал, когда кто-нибудь из его советников возразит Регину. «Нет, он лично не может согласиться», — начал Криспин, сисюкая и пришепетывая, так говорили по-гречески снобы в университетах Каринфа и Александрии. Этот выговор считался аристократическим Он никогда не может согласиться с тем Будто бы государь своим молчанием что-либо подтвердил И раньше случалось, что не только посланцев Даже царей варварских народов Заставляли месяцами ждать аудиенции Когда египтянин, дав волю своей ненависти Назвал евреев варварами Все подняли головы И украдкой взглянули на императора Но тот был неподвижен Министр полиции Нарбан поспешил на помощь Криспину. «Уже сам по себе приезд в Рим еврейского верховного жреца, которого никто не звал, это навязчивость и дерзость», — заявил Нарбан. «Если у него есть какая-нибудь просьба или жалоба, пусть соблаговолит обратиться к императорскому губернатору в Кесарии. Мои люди в один голос сообщают мне, что с тех пор, как в Рим прибыл из изъявный верховный жрец, евреи очень обнаглели». Закрытие университета было бы хорошим способом умерить их дерзость. Нарбан старался, чтобы его широкое угловатое лицо с модными нелепыми завитками, свисающих на лоб, жестких сине черных волос, оставалось бесстрастным, а интонации деловито сдержанными. Но, сшитые белыми нитками возражения министра полиции, как видно, не могли в глазах императора лишить силы довода Регина. Домициан сидел молча, насупившись. Ждал. Ждал более удачных опровержений, которые вернули бы ему возможность свободно решать самому. И тут на помощь ему пришел советник, от которого он меньше всего мог этого ожидать. Анни Бас. Госпожа Дорион терпеливо и искусно вдалбливала в голову простодушного солдата доводы, отточенные специально для того, чтобы оказать действие на Домициана. Она повторяла их до тех пор, пока Ани не стал считать их своими собственными. «Конечно», — обстоятельно разъяснял он, — «согласно старинной римской государственной мудрости и традиции, следует щадить культурную жизнь завоеванных стран и оставлять побежденным народам их богов и их религию. Но евреи сами лишили себя такой привилегии. Преследуя свои коварные цели», Они отняли любили великодушного победителя возможность отделить их религию от их политики, ибо всю свою религию до самых сокровенных ее глубин они пропитали политикой, даже если с ними обращаться иначе, чем с остальными покоренными народами. Те поймут это и не будут делать ложных выводов. Ведь евреи искренне стремились быть избранным народом, и сами враждебно исключили себя из мирного круга автономных в своей культуре наций, входящих в состав империи. Их бог Ягвы тоже не такой, как боги других народов. Он не настоящий бог. У него нет изображений. Нельзя поставить ему статую в римском храме, как ставят статуи других богов. Он лишен образа. Это всего-навсего строптивый дух еврейской национальной политики. Если цель Рима действительно подчинить себе евреев, то едва ли допустимо щадить их бога Ягвы и его университет в Ямне, Ибо Ягва — это просто-напросто синоним государственной измены. Столь глубокомысленная речь от простого солдата Ани Аббаса Советники императора не привыкли слышать. Марул и Регина улыбались. Они догадывались, в чем тут дело. За этими рассуждениями явно стояла госпожа Дориан. Однако император слушал военного министра с удовольствием. Кто бы все эти рассуждения не придумал, они казались ему убедительным ответом на слова Регина и возвращали ему, императору, свободу решений. «Хватит разговоров про Верховного Богослова и университет». Одним движением руки он зачеркнул всю эту тему и заговорил о другом. На следующий вечер Домициан ужинал лишь в обществе Юпитера, Юноны и Минервы. Манекен, облаченный в одежде Юпитера, в искусно сделанной восковой маске, изображавшей лицо этого бога, возлежал на застольном ложе, а на высоких позолоченных стульях сидели манекены в масках обеих богинь. В этом обществе и ужинал. Домициан. Слуги в белых сандалиях подавали и уносили кушанье. Они служили усердно и неслышно, опасаясь помешать разговору Домициана с его божественными гостями. Домициан решил посоветоваться с ними, как ему быть в трудном споре с чужим богом Ягвы. Ибо разделились не только голоса его советников, но и голоса, звучавшие в его собственной душе — Ему хотелось и разрушить высшую школу в Ямнии, и властной рукой защитить ее. Он никак не мог принять решение. С Митрой или Изидой можно поладить, им можно воздвигнуть статуи. Известно немало способов их умилости, ведь если оскорбишь их почитателей. Но как быть с этим богом Ягвы, когда у него нет образа, нет лика, когда он лишен вещественности? подобен несущему лихорадку болотным испарением и их блуждающим огонькам. Их нельзя схватить, их можешь познать только по вредоносному действию. Аннибас как-то рассказывал ему, что дом этого Ягвы, белый с золотым храм, то самое, как называли его римские солдаты, одним своим видом угнетал души осаждающих, вызывал в них болезнь. Он тогда их чуть с ума не свел. Тит всю жизнь боялся мести бога Ягва, ибо оскорбил его, разрушил его дом. И последнее, что он сделал, он попросил прощения за эту обиду у еврея Иосифа. Он, Домициан, не ведает страха, но он верховный жрец. Он представляет на земле Юпитера капиталийского. Он почитает всех богов, и он избегает затевать ссору с чужим богом и его верховным жрецом. Он будет обращаться осторожно с этим богословом, ведь евреи хитрые. Подобно тому, как отряды римлян идут на штурм черепахой, спрятавшись под кровлей и щитов, так же прячутся и евреи под покровом своего невидимого бога. Но, может быть, это все обман? Может быть, его совсем не существует, их невидимого бога? Собственные боги должны ему помочь, дать совет. Поэтому-то он и облегся торжественные одежды и пригласил их в гости, поэтому вкушает с ними пищу, поэтому на золотых тарелках перед ними лежат окутанные паром куски свинины, баранины и телятины. Он старается быть достойным таких гостей, тянется вверх, силится придать своему лицу такое же выражение, как на его статуях. Голова с львиным лбом чуть откинута назад, брови угрожающе сдвинуты, ноздри слегка раздуваются, рот полуоткрыт. И вот он погружает взгляд в глаза божественных сотрапезников, ожидая, что они просветят его, дадут совет. Так как Юпитер молчит, и Юнона тоже не подает голоса, он обращается к Минерве, своей любимой богине. Вот она перед ним. Он избавил ее от дешевой идеализации, от миловидности, которую скульпторы придавали ее изображению, и вернул ей, совиные очи, которые были у нее из кони. Их вставил Критий, великий мастер. Да, для него, Домициана, она и Минерва. Он чувствует в ней зверя, как чувствует зверя в себе, мощную первобытную силу. Своими большими, близорукими глазами на выкате смотрит он, не отрываясь в большие, круглые, совиные глаза богини. Он ощущает глубокую связь с ней и он обращается к ней. вслух, не смущаясь растерянных слуг, которые стараются не слышать и все же вынуждены слышать, он заговаривает с ней. Он пытается придать своему резкому голосу мягкость, называет богиню всякими хвалебными и ласкательными именами, греческими, латинскими, всеми, какие только ему приходят на ум. «Покровительница града сего», — говорит он ей, «хранительница ключей», «защитница», Маленькая любимая воительница, что всегда в первом ряду. Моя непокорная, побеждающая, захватчица добычи, изобретательница звучных флейт, помощница, премудрая, прозорливица, искусница. И удивительное дело, она, наконец, не сходит и отвечает ему. «Этот Ягве», — говорит она, — «лукавый бог». «Восточный Бог, он ужасный хитрец. Он желает обмануть тебя, римлянина, со своим университетом в Ямне. Он хочет вовлечь тебя в кощунство, чтобы получить повод покарать и погубить тебя. Ибо он мстителен, и так как твой брат уже у подземных богов, он примется за тебя и задаст тебе». Держись спокойно. Не поддавайся соблазну. Наберись терпения. Домициан усмехается своей долгой мрачной усмешкой. Нет, Богу ягва не провести, Бога Домициана. Он и не подумает упразднить этот дурацкий университет в Ямнии. Но открывать свои планы — верховному богослову. Он тоже не будет. Если бог Ягвы требует от него домициана терпения, то он, император Домициан, потребует терпения от его верховного жреца. Пусть этот гамалиил покорчится от страха. Пусть растает. Раскиснет от одного ожидания. Весело, полной благодарности, прощается Домициан со своими богами. И Верховный Богослов ждал. Скоро ясной погоде конец. Скоро наступит зима, и путешествие по морю станет невозможным. Если Верховный Богослов хочет вернуться в свою Иудею, пора собираться в дорогу. Он не собирается в дорогу. Ему все равно, что его продолжительное пребывание в Риме производит уже странное, даже неприятное впечатление. Ни одним словом не обмолвился он о том, как его мучает молчание императора. Дерзкое пренебрежение, которое тот выказывает всему еврейскому народу в его лице. Гомолил по-прежнему окружен свитой, держится величественно и любезно. А требовал, чтобы Иосиф нанес верховному богослову визит. Иоанн старался уговорить его, но Иосиф все не шел. В Иудее он был свидетелем тех жестокостей, которым иногда вынуждал Гамалила его сан верховного жреца всего еврейства. И какие бы оправдания для этой суровости не находил рассудок Иосифа, его сердце не принимало ее. Невзирая на обиду, Гамалил пригласил его, В себе. За те шесть лет, что Иосиф его не видел, Верховный Богослов очень постарел. В его коротко подстриженной квадратной рыжеватой бороде, Скорее подчеркивавшей, чем скрывавшей рот и подбородок, Уже блестели серебряные нити. И когда этот статный и крепкий господин полагал, Что за ним не наблюдают, Его плечи опускались, Карие глаза в глубоких глазницах теряли свой блеск а выступающий вперед подбородок — свою решительность. Как будто за это время ничего не произошло, Гамалиил начал разговор с того, на чем он закончился шесть лет назад. «Какая жалость», — сказал он, — «что вы тогда отказались от моего предложения представлять нашу внешнюю политику в Кесарии и в Риме. Среди нас есть много людей, обладающих недюжинным умом, но мало таких, которые могли бы помочь человеку, обреченному руководить политикой евреев. «Я очень одинок, Иосиф». «А я считаю, что поступил тогда правильно», — ответил Иосиф. «Дело, которое вы хотели поручить мне, требовало и жесткости, и гибкости. У меня нет ни того, ни другого». Гомолил и на этот раз держался с ним вполне доверительно. Ни слова мне дал он Иосифу понять, что за это время тот во многом утратил уважение соплеменников. Наоборот, он говорил с ним, как с равноправным вождем еврейства. Он обхаживал Иосифа. Казалось, даже будто он считает своим долгом отчитаться перед ним в своей политике. Верховный богослов пытался доказать, что тот жестокий удар, которым он тогда отсек Минеев от Иудеев, был оправдан всем дальнейшим ходом событий. «В чем мы нуждались, — пояснил он, — так это в ясности». И теперь она у нас есть. Теперь установлен единственный, помимо веры в Ягвы, конечно, критерий, по которому мы решаем, наш этот человек или нет, еврей он или нет. И этот критерий — вера в то, что Мессия явится только в будущем. Тот, кто верит, что он уже явился, кто таким образом отказывается от надежды на возрождение Израиля, кто отказывается от восстановления Иерусалима и храма, такой человек нам совершенно чужд. Откровенно признаюсь вам, Осип, я уверен, что страдания, которыми нас поразил Господь, пошли на благо. Испытания помогают нам отличать тех, кто достаточно силен, чтобы сохранить надежду, от михотелых, от тех, кто готов отречься от себя, потому что их распятый Мессия якобы принес себя в жертву. Пусть мне с их сладостным и соблазнительным Евангелием вербуют новых сторонников. Я не жалею о примыкающих к ним. Они никогда не были настоящими евреями. Ягвы Минеев, этого так называемого «всемирного ягвы», теперь спасать незачем. Мы должны от него отказаться. Нам не нужен Бог, который ускользает, как только хочешь его ухватить, за него удержаться. А с помощью закона и обычаев мы спасем хотя бы ягвы Израиля. Ах, Иосиф уже слышал эту песню. Он уже сотни раз убеждался на опыте, что если человек хочет заниматься политикой, Ему приходится подмешивать к своей истине немало лжи. Тому, кто идею не только возвещает, сказал Верховный Богослов, тому, кто за нее идет в бой, приходится кое чем в ней и поступаться. Человеку, который пишет, нужны лишь голова до да пальца, а тот, кто послан в мир действия, нуждается и в крепких кулаках. Нет, сказал себе Иосиф, я был прав удалившись от мирской суеты и предпочтя ей созерцание. «А нашу ямню мы должны спасти», — решительно перешел к делу Верховный Богослов. «Пусть о моей политике думают что угодно. Ямнию мы спасти должны. Если бы не семьдесят один богослов, которые сидят там, в Ямнии, еврейству пришел бы конец. Ягва исчез бы из мира». «Не кощунство ли это?» — обратился он к самому себе, — испугавшись, что так широко распахнул свою душу перед Иосифом. «Но я верю, что каждый еврей в сердце своем думает так же», — успокоил он себя. Иосиф смотрел в открытое, смуглое, энергичное лицо этого человека. Успех служил Гамалиилу оправданием. Благодаря несокрушимой воле к действию ему удалось с помощью смехотворно маленького университета удержать ягвы в Иудее. Верховный богослов заменил Иерусалим своей Ямней, храм школой, синедрион коллегией. Теперь существовало новое убежище, и только уничтожив Ямню, можно было уничтожить еврейство. Гамелил заговорил теперь совсем другим тоном, словно вел случайный, ни к чему не обязывающий разговор. «Перед вами, Иосиф, я...» Спокойно могу называть вещи своими именами. Конечно, и университеты, коллегии, в такой же мере учреждения политические, как и религиозные. Мы даже считаем необходимым, чтобы вероучение пропиталось политикой. Толкуя учение, мы просто не принимаем во внимание тот факт, что храм разрушен и нашего государства больше не существует. Мы ведем дебаты о каждой частности богослужения в храме так же усердно, как и о каждой частности повседневной жизни, и отводим им такое же место. Мы дискутируем с одинаковым жаром и о вопросах судопроизводства, которые у нас отнято, и о ритуальных правилах, которые нам разрешено устанавливать. Первые занимают в нашей учебной программе даже больше места, чем вторые. И пусть римляне попробуют указать нам, где кончается теория, и начинается практика судопроизводства, где богословие приходит в политику. Да, мы занимаемся только богословием. Но когда кто-нибудь предпочитает вместо императорского суда обратиться в высшую школу в Ямнии, разве это не его личное дело? Разве не наша обязанность дать разъяснение, если он хочет узнать, как подойти к его случаю, оставаясь на почве нашего учения? И если он подчиняется нашему приговору, что ж, разве мы должны разубеждать его? Не в нашей власти, не принудить его, не запретить ему. Может быть, даже вероятно, он делает это, чтобы успокоить свою совесть. Нам это неизвестно, его побуждения мы не знаем. Они нас не касаются, и наши решения никогда не имеют ничего общего с судебными постановлениями римского сената и народа. Мы остаемся в границах нашего ведомства, богословие, учение, ритуала. Его полные губы, обрамленные квадратной бородой, раздвинулись в хитрые улыбки и обнажили крупные редкие зубы. Однако эта улыбка тут же исчезла, он вскочил, глаза его засверкали. Ну скажите сами, доктор Осипов, воскликнул он, и голос его ожил. Скажите сами, разве это не великолепно, разве не чудо, что народ? Целый народ так небывало дисциплинирован, что рядом с судом, установленным чужеземной властью, которой этот народ вынужден покоряться, он создает суд добровольный и покоряется ему по влечению сердца. Что кроме высоких налогов, которые из него выжимает император, он платит добровольные налоги, чтобы императором для него по-прежнему был его бог. Разве такая самодисциплина не единственная в своем роде, великое и удивительное явление? Я нахожу, что наш еврейский народ Его неудержимое стремление не исчезнуть, не дать себя победить — это самое возвышенное и удивительное, что мы видим на нашей оскудевшей и померкшей земле. Иосиф почувствовал все воодушевление этого человека. Оно захватывало. Но то, что Иосиф мог возразить ему, не теряло своей силы. Да, там было сделано великое дело. С удивительной проницательностью и неодолимой энергией был создан сосуд, чтобы удержать растекающийся дух. Но именно поэтому дух оказался теперь запертым в этом сосуде. Его стеснили, сузили, чем-то в нем пожертвовали. А то, чем пожертвовали, было Иосифу слишком дорого. «Итак, римляне», — снова продолжал Гоморил легким и веселым тоном, «конечно чуют, какой опасное и мятежное начало этоет в себе этот наш университет в Ямнии». Однако и теперь лицо Гамариллы выражало лишь веселое лукавство. Им никак не удается нащупать, где именно кроется опасность. Римляне способны постигать мир лишь постольку, поскольку его удается втиснуть в юридические формулы. Иного рода духовность им недоступна. По сути своей они варвары, но достигнутое нами совершенно невозможно втиснуть в какую-либо юридическую формулу. Мы во всем покорны, мы услужливы. Мы себя не компрометируем, сами подавили свое восстание. Словом, если не извращать римское право и римскую традицию, то наш университет неуязвим. А разве сам император Домициан не считает, что боги предназначили его быть хранителем римского права и римской традиции? Однако нельзя забывать о наших врагах, их много, и они могущественны. Это принцы Сабин и Клемент, и все их приверженцы. Это военный министр Анибас и ваша бывшая супруга Дорион. Это весь Минейский сброд. Все эти враги настоятельно просят императора наложить на нас запрет. И он не всего уступил бы их просьбам. Значит, единственное, что оберегает нас от гибели, это благоговение императора перед традицией, перед римскими принципами. И он колеблется между своим правосознанием, что ли, и неприязнью к нам, раздутой нашими врагами. Он не решается, ждет, просто не желает нас выслушать, не допускает нас к себе. С его точки зрения это лучшее, что он может делать. Таким способом он избегает решения ему ненавистного, то есть закрытия университета в Ямне А вместе с тем, заставляя меня ждать здесь аудиенции, ослабляет наш престиж делает ягвы и еврейство, посмешищем, разрушает нашу ямню и исподволь. Иосиф вынужден был признать, что трудно изобразить положение яснее, чем это сделал верховный богослов. А тут задумчиво продолжал. «Я бы узнал, как взяться за этого императора. Я бы постарался ухватиться за его поклонение традициям, за его религиозность». Ибо, как ни странно, для этого человека религия существует. Иначе многого, что он делает или чего не делает, не объяснишь. Пусть эта религия очень темная, очень языческая. Он наверняка верит во всяких ваалов. Но это все же религия. И с этой религии надо и начинать. Следовало бы пойти на хитрость. Следовало бы для него сделать Ягвы валом, неуклюжим, опасным кумиром, божеством, как он его понимает, страшным и угрожающим. А может быть, это тоже кощунство? Не звучат ли такие слова? Богохульством, когда их произносит верховный жрец Ягвы. Но в наше время он больше, чем когда-либо должен быть политиком. Любое средство годится если благодаря ему народ Израиля вынесет третий переход через пустыню и не погибнет. А народ этот должен жить, ибо идея, ибо ягве не может жить без своего народа. Тут Иосиф испугался в сердце своем. Последняя фраза Гамолила была действительно кощунством и богохульством, именно потому что ее произнес Верховный Богослов.